Глава 15 Не знаю, сколько провалялся в отключке, но когда, наконец, открыл глаза, за окном царила глубокая темень. Интерфейс дополненной реальности отсутствовал. Впервые за долгое время я видел мир таким, каким он был на самом деле. Без привычных украшательств выглядело довольно пустовато. По всему телу разлилась очень противная слабость — я едва мог пошевелиться. Во рту разверзлась колючая пустыня, голова нещадно гудела, в спину будто вонзали тысячи ледяных игл. Да уж, состояние почти один в один, будто меня проживал и выплюнул Джаггернаут. Старина Балтамор, тот еще затейник. Приподняв руку в попытке дотянуться до кувшина с водой, краем глаза уловил движение. Темнота зашевелилась, обрела объем, и превратилась в красавицу с далеко не такой бледной кожей. Мэй успела неплохо обгореть за проведенные на пляже часы. — Господин, хотите пить? — зажженный ею светляк казался ослепительным солнцем. Я невольно застонал от болезненной рези в глазах. — Простите. — она поспешно завела его за спину, погружая небольшую комнатку в приятный полумрак. В следующий миг моих губ коснулось что-то приятно холодное, и в горло полилась живительная жидкость. В тот момент обычная вода казалась мне божественным нектаром. «Спасибо!» — наконец-то, обретя возможность говорить, дико закашлялся. Каждое движение отдавалось глухой болью в груди. «Смотрю, меня знатно отделали. Расскажи, что произошло!» Целитель велел не тревожить вас, очно рекомендовал полный покой. Она смущенно опустила глаза при виде нахмуренных бровей. — Мы вроде договорились общаться нормально. Откуда вдруг взялось выканье? — Простите. Э, — Прости. Мэй смутилась еще больше. На щеках заиграл отчетливый румянец. — То, как ты бросился на нашу защиту, на мою, я это очень ценю. — Разумеется. Мы ведь теперь вместе навсегда. От улыбки потрескавшиеся губы неприятно заныли. И все же это не повод менять стиль общения. Хорошо? Теперь расскажи о произошедших событиях. — Не дави на девочку, — послышалось сбоку. Вика прошлепала босыми ногами по деревянному полу, с тревожным выражением потрогав мой лоб прохладной ладонью. Я же полюбовался ее грудью через полупрозрачную ночнушку. Мы решили присматривать за тобой посменно. Почему мне никто ничего не говорит? Что-то случилось? Почему отключился интерфейс Легиона? В груди возникло нехорошее подозрение. Кажется, кому-то захотелось поиздеваться над старым и больным мной. Кто этот загадочный целитель? Андрей постоянно следил за твоим состоянием. Говорил Рокси, какие нужно материализовать лекарства из Легиона — и категорически запретил привлекать сторонних целителей, — пожаловалась на ИИ Вика. Он мгновенно активировался в моей голове, требуя признать все гнусным преувеличением. — Я защищал господина хозяина. Кто знает, что мог обнаружить целитель при сканировании? Например, растрепать всем об отсутствии магического дара? Андрей появился среди нас полупрозрачной голограммой синего цвета. Я специально выключил интерфейс, чтобы ты передохнул от постоянного информационного потока. Организм и так на грани, не нужно перегружать его сильнее. Думаю, раздражение тоже не поможет исцелению. С трудом сел в постели, осматриваясь. Больше всего обстановка напоминала больничную палату. Вон и кровать специальная, с регулируемой пультом спинкой. Где мы? В восходе? Вроде больницу не успели достроить. Это наш дворец. Специальная семейная палата. Вот что бывает, когда вечно пропадаешь на работе. Ты даже не побывал во всех комнатах собственного дома. Вика демонстративно надула губы, демонстрируя недовольство моим поведением. Игорь, ты чуть не умер. Да я уже понял. Проворчал, морщась от постоянной боли. Разговор лучше не затягивать. Мне и впрямь требовался отдых. «Расскажите вкратце, что произошло!» «Какой же ты упрямый!» — вздохнула Мэй, положив ладонь на мою грудь. От нее исходило приятное тепло. Боль слегка утихла. «Ничего не поделать. Я подчиняюсь воле господина». Китаянка вместе с присоединившейся к ней Рыжей поведали обо всех значимых событиях с момента моей отключки. Их, в общем-то, было немного, Гвардейцы прибежали через минуту после убийства всех врагов, задержались из-за магических мин. Сильно пострадало несколько человек. На уточнение насколько Андрей пошутил, мол, у нас появились новые киборги. Мэй особенно подчеркнула, что девушки успели прикрыться перед прибытием подкрепления. Меня осторожно погрузили в машину и отвезли во дворец, и Ик категорически не рекомендовал вести меня в больницу, и был, в общем-то, прав. Рокси потратила больше ста тысяч кредитов на лекарства Легиона, однако по мне долбанули такой дрянью, что даже они практически не работали. «Кризис миновал», — уверенно заявил ИИ. «Я прогнозирую восстановление в срок от недели до месяца. Зависит от восприимчивости организма к лекарствам и питательным веществам. Сильно повреждена колония нанороботов, она значительно откатилась в развитии». Возврат к прежним значениям обойдется в большую сумму. Приступать? Валяй. Кто на нас напал? Задал, пожалуй, главный вопрос. Какие приняли меры безопасности? Восход перешел в осадный режим. Рокси весь день собирала камеры, которые смогут отследить других невидимок. Теперь каждый дюйм территории находится под двойным присмотром. Слово перешло к Вике, ставшей главной в мое отсутствие. Квадрокоптеры на постоянном патрулировании, гвардия в боевой готовности. Мы пока никому не сообщали о нападении. Правильно, пусть так и остается. Нападавших осмотрели. Удалось отследить заказчика. Нет, у всех троих была магическая татуировка. Когда она перестала подпитываться, их тела мгновенно разложились. Не осталось ни капли чистой крови. С возмущением вздохнула Вика. То же самое со снаряжением. Все сгорело в яркой вспышке. Я чуть не обожглась. Настоящие профессионалы, не то что прошлые идиоты, поморщившись от очередной вспышки боли, с задумчивым видом потер подбородок. «Вы все правильно сделали. Молодцы. Полиция нам бы все равно ничем не помогла. Что насчет реакции известных противников? Наблюдается оживление в стане Умерова. «Наоборот!» Все до ужаса обыденно и скучно. Бегают по Хабаровску, ловят несуществующих диверсантов, сонно зевнул Ии. С вероятностью в 95% он не знает о нападении. Может, стоит сообщить моему отцу? На него работает много хороших дознавателей, осторожно предложила Мэй. Нет, с такими вещами нужно справляться своими силами, иначе мы потеряем всю самостоятельность. Тревожить тайную канцелярию тоже не стоит. Андрей, выдели мощности на поиск нападавших по косвенным признакам. «Может, наконец, понизить приоритет по белому рою?» — спросил ИИ с большой надеждой. «Мы до сих пор не обнаружили их следы в Мексике, и это все равно территория Эмилио». «Я не собираюсь оставлять главную угрозу нашей обороне на откуп другим. Приоритет по белому рою остается наивысшим». Понизь что-нибудь другое». Со вздохом сполз обратно на подушку. Немногочисленные силы окончательно оставили меня. «Вы правы. Нужен отдых. Я похожу на миссии, пока организм не восстановится». «Но уж нет!» — звонко воскликнула Вика, никогда не видел ее такой сердитой. «Мы едва не потеряли тебя. И что ты делаешь? Снова собираешься на работу? Лежи, отдыхай. Я не собираюсь становиться вдовой». — Настоятельно рекомендую послушать ее, господин хозяин. — Не потому, что боюсь за сохранность своего ядра, если вдруг пойду против ее воли, — прошептал Андрей. — Тебе действительно стоит отдохнуть. Хотя бы сутки без лишних раздражителей. Секс тоже под запретом. — И чем мне тогда заниматься? Лежать и смотреть в потолок? С самого детства ненавидел больницы. Ничто не напрягает больше, чем собственная беспомощность. «Отдыхать и набираться сил!» — немедленно отреагировала Вика. Аккуратно поцеловав меня в губы, она повела Мэй к выходу. «Тебе нужно поспать. Завтра станет лучше. Андрей обещал». Хотелось было поспорить, но не смог. Закончились силы. Последней услышанной перед отключкой вещью был недовольный голос Рокси. Лолька возмущалась, что ее не разбудили. Внезапно все скрылось за долгожданной темнотой, и покоем. В следующий раз я очнулся в полдень, чувствуя себя в разы лучше. Боль стала гораздо меньше, голова заработала в нормальном режиме. Единственное, по-прежнему не чувствовал собственных ног. Лекарства легиона хорошо поработали над поврежденной тушкой. Сладко потянувшись, перевернулся, встретившись взглядом с дежурившей у постели девушкой. От неожиданности замер с раскрытым ртом. Никак не ожидал увидеть Ноуру в собственном дворце. — Привет! — Нерлянка смущенно улыбнулась, откладывая в сторону планшет, на котором редактировала видео. — Как себя чувствуешь? Хочешь пить? Помочь тебе сходить в туалет? — А... э... пить — хорошая идея. Вся жидкость будто испарилась из моего организма за долгую ночь. Взяв у девушки металлический сосуд со стандартным питательным коктейлем, поблагодарил кивком. «Спасибо. А что ты здесь делаешь?» «Ну, я услышала, что благотворительный сбор закрыл первый этап исследований. Позвонила тебе, а мне ответил твой ИИ. Сказал, тебя серьезно ранило, и ты в отключке. Предложил оставить сообщение. А я, честно говоря, плохо помню». Вроде схватила аварийную аптечку и побежала к шатлу. Так спешила, даже забыла включить маскировку. Хорошо дело было ночью. Она густо покраснела, опустив глаза в пол. — Ты не сердишься? — Ничуть, наоборот, мне очень приятно. Отдав ей опустевшую флягу, расслабленно вздохнул. — Спасибо, Нуура, ты настоящий друг. — Я... я бы хотела чтобы мы были не только друзьями». День резко перестал быть томным. Старательно отворачивающаяся девушка вдруг навалилась на меня, быстро поцеловав в губы. Она тут же отпрянула, глаза расширились в ужасе из-за моего болезненного стона. «Ой, прости!» «Все в порядке!» Через силу улыбнулся, стараясь игнорировать адскую боль в ребрах. «Я тоже не против. Давай обсудим позднее, когда приду в себя». «Конечно! Блин, я столько времени мечтала о поцелуе! Мне было очень страшно! В слюне ведь куча микробов! А сейчас вообще плевать!» кожа и девушка с милыми антеннами расплылась в счастливой улыбке. «У тебя такая классная жена! Я сначала хотела оставить лекарство и улететь на станцию, но она настояла, чтобы я переночевала и познакомилась с остальными девушками». «Да, мне очень с ней повезло!» — Не возражаешь, если я почитаю новости? — Конечно. Я тоже занята. Просто, в отличие от остальных, могу работать прямо здесь. Нура показала экран планшета. Наша миссия на болотах. — Настоящий хит! Ты бы видел поток донатов после публикации ролика. Особенно, когда ты закричал «Занирл!» — Что-то я не помню ничего подобного, — проворчал я с улыбкой. — Это я наложила. Ты же дал мне полную творческую свободу и менеджер одобрил». Вдруг заволновалась Нерлянка. «Не нужно было. Сейчас удалю». «Все в порядке», — я пошутил. Развернув перед собой экран с кратким отчетом о самых важных событиях, с удовлетворением узнал, что в мое отсутствие ничего не развалилось. Тартус по-прежнему переживал промышленную революцию, Гладиус служил основным источником дохода благодаря дриадам, а на земле строители, не покладая рук, трудились над восходом. Хорошо, можно немного расслабиться. Андрей прислал список рекомендаций по быстрому восстановлению. Мне разрешили отправиться в «Легион», однако категорически запретили ходить на миссии. Зато и очень настаивал, чтобы я отдохнул как нормальный человек, тем самым сделав своему мозгу одолжение». Он порекомендовал мне отправиться на курорт, где мы праздновали завершение миссии на Викарусе. Однако мысль о поездке на пляж резко повысила уровень стресса. Ну его. Лучше совмещу приятное с полезным. Я обещал ребятам из Центурии хорошую вечеринку, когда все немного отдохнут после болотной миссии. Самое время сдержать слово. Где-то в космосе «Ай, мя! Меня подстрелили!» Легионер по прозвищу «Пузырь», известный в миру как «Пухляш», привалился к ближайшей стене. Из его живота торчал ярко-желтый шип. Яд стремительно распространялся по телу, вызывая страшные мучения. «Босс, можно я отключу боль?» «Терпи. В следующий раз будешь внимательнее», — отрезал Губанов, выглядывая из-за угла. Выпущенный гигантской скалопендрой снаряд прошел в миллиметре от его визора, «Проклятье! Высоко сидит! гранаты не достать!» Новость не вызвала большой радости среди оставшихся на ногах легионеров. Они весь день пробирались по руинам разрушенного города, постоянно подвергаясь атакам. Захватившие планету твари играли с желторотыми новичками, выскакивая из засад или гоняя их по разбитым улицам небольшими стаями. «Бритый, хватай щит и выбегай первым! Хромой на подстраховке!» Выбранные командиром парни были очень не рады подставе, тем не менее не решаясь спорить с тем, кто мог надавать по морде в настоящем мире. Прецеденты уже случались. «Не спать! У нас впереди целый сектор веселья!» Губанову было не привыкать командовать разным сбродом, но сейчас все вышло на иной уровень. Он не служил в аристократических гвардиях, его школой всегда была улица, и теперь ему отчаянно не хватало военного опыта который они сейчас нарабатывали. Бритый выбежал прямо под огонь метателя. Парочка острых шипов действительно вошла в металлическую пластину, не добравшись до легионера. Однако третий попал в криво выставленную руку. Он со страха дернулся, открывая бок, и тем самым предрешил свою судьбу. Расстрелянная хромым и губановым тварь упала на землю одновременно со своей жертвой. «Плохо!» Глядя на корчащегося от распространяющегося яда легионера, командир достал последнюю ампулу с антидотом и всадил ему в плечо. — Тащите его вон в то помещение. Нужно отдышаться. Пузыря в расход. Не забудьте забрать у него боеприпасы. Не обращая внимания на панические визги раздеваемого товарища, Губанов побежал к выбранному в качестве убежища зданию. Вовремя вспомнил про золотое правило штурмовика, закинув туда гранату и врываясь следом. Большую часть тварей посекло осколками, остальных он успел расстрелять, пока они не оправились от взрыва. Войди он сюда первым, тоже ушел бы на перерождение. «Все, босс, я отошел!» — Бритт уставился на командира преданным взглядом. За смерть во время миссии лишали бонусных баллов, на которые они покупали себе развлечения в свободное от тренировок время. «Готов таскать железку!» «Хорошо. С той стороны есть выход на задний двор!» Проверишь через минуту. Мы прикроем из окон. Не подставляйся, у нас закончились лечилки. В назначенное время Бритый ударом ноги выбил хлипкую дверь и присел на корточке, полностью закрывшись щитом. В него не стреляли, никто не выбегал из темного переулка, однако он не двигался, ожидая команды Губанова. Тот, в свою очередь, медлил. Не могло здесь обойтись без подвоха. — Босс, не нравится мне тот дом, — заговорил ботаник, получивший свое прозвище за очки. — Отличное место, чтобы ударить нам во фланг. — Согласен. — Бритый, сиди на месте. — Хромой, шрам, ловкач, проверьте укрытие. Названные легионеры молча побежали к следующей цели, одновременно закинув в окна гранаты. Вскоре изнутри послышались короткие очереди. «Бежим — Бежим! Вскрытие засады разворошило осиное гнездо. Отовсюду хлынули агрессивно щелкающие зубами личинки. Легионеры пытались оторваться от них, на бегу стреляя из ВМПЛ-17. Прошлые попытки занять оборону в любом удобном месте всегда заканчивались одинаково. У отряда заканчивались патроны, и их съедали. Новая тактика хорошо себя показала. В критических ситуациях Губанов приказывал расчищать дорогу гранатами. Когда они закончились, а до финиша осталось совсем немного, оставил хромово прикрывать отход. Самый медлительный член отряда выиграл для товарищей драгоценную минуту, позволив им добраться до точки эвакуации на крыше чудом уцелевшего небоскреба. — Я сейчас легкий и выплюну! — пожаловался Шрам, вместе с остальными забираясь по узкой крутой лестнице. — Заканчивал бы ты курить! Ужасная же привычка! — недовольно произнес шагавший за ним ботаник. — Замедляешь всех! — Ты дурак! Я же в другом теле! Причем тут мое курение? Сам кретин, та, розоволосая втирала лекцию про наши мозги. Ты привык задыхаться в подобных ситуациях и задыхаешься, хотя не должен. Лучше представляй себя спринтером. — Замолкли все! — прикрикнул на них Губанов. Выстрелы позади давно стихли, на них могли напасть в любой момент. — Быстрее шевелите ластами! Почти добрались! На последнем пролете их поджидала неизвестная тварь больше всего напоминавшая паука с заостренными лапами. Снаряды ВМПЛ-17 бесполезно отскакивали от прочного панциря. Гранат не осталось. Жук пронзил замешкавшегося шрама и откусил ему голову под крики других легионеров. «Быстро к точке эвакуации, идиоты!» — закричал Губанов, бросившись прямо на страшного паука. Он надеялся снести его с пролета и упасть вместе с башни. «А вось выживут!» стандартизированные тушки, довольно крепкие. Тварь оказалась тяжелее, чем он думал, практически не сдвинувшись с места. Она повалила легионера на спину, нависая над ним, чтобы пригвоздить к земле окровавленными застренными лапами. Понимая, что его сейчас сожрут, Губанов от отчаяния ударил сжатым кулаком в грудь под уродливой головой и неожиданно попал во что-то мягкое. Паук вдруг оцепенел, пронзительно завизжав. — Ага! — обрадовался легионер. Он не стал бить снова, вместо этого схватившись за винтовку. Получай урод. Очередь на весь магазин прикончила жука. Сам того не зная, Кубанов расстрелял нервный узел арахнида. Не тратя времени на осмотр поверженного противника, он поспешил к точке эвакуации в виде севшего на крышу шатла. Через мгновение яркая вспышка перенесла человека в конференц-зал, где уже сидели остальные члены отряда. «А вот и наш бравый капитан!» — весело воскликнула вечно жизнерадостная девушка с розовыми волосами. Вои и Серафина редко показывала плохое настроение. «Вы очень вовремя. Сейчас мы разберем ошибки вашего отряда. Присаживайтесь!» Среди начинающих легионеров послышался ропот. Они считали образовательные лекции жутким занудством. «Куда веселее бегать по руинам, отстреливая личинок!» Губанов собирался провести с ними личные беседы, но Серафина каким-то образом утихомерила дебоширов, и с тех пор ее хотя бы слушали. «Итак, вашей задачей было пройти через 17 кварталов, сохранив максимальное число членов отряда». Губанов внимательно слушал учителя, параллельно размышляя о разных вещах. «Они неплохо продвинулись за первый месяц учебы» и все же многое предстояло узнать, чтобы в будущем встать на защиту земли. Чем больше бывший бандит размышлял над этим, тем больше понимал, насколько им повезло. Когда придет рой, они встретят его с оружием в руках, они умрут, забившись в нору. Опытный главарь прекрасно знал, что его недовольные подчиненные думают иначе. Точнее, думали. С каждым проведенным здесь днем они понемногу менялись постепенно превращаясь из отребья в настоящих солдат. Вот чего он не знал, так это того, что все было так задумано с самого начала. Серафина сознательно тормозила их подготовку и отдала контроль над болью Губанову, чтобы будущие легионеры сполна проникли с ненавистью крою. В конце концов, об этом ее попросил Цезарь. Не могла же она отказать лучшему выпускнику Балтамора и парню любимой ученицы, Кстати, нужно написать ей письмо. Не прерывая лекцию, ВОИИ открыла окно чата, отправив сообщение Рокси. Лолька сразу откликнулась, между ними потянулась привычная, скрашивающая серые будни переписка. Серафина мягко направляла свою подопечную в ее амбициозной задаче по модернизации целой планеты. Она верила, что Рокси обязательно станет величайшим механиком во Вселенной.